Осторожно, пытаясь ничего не сломать, Риттер уселся в кресло штурмана. Я просто прислонился к стене и стал смотреть на затылок капитана Штирнер, вернувшийся к управлению судном. «Подлетное время», — осведомился Риттер. «36 минут. Что мне следует искать в конечной точке?» «Там должен быть остров», — сказал Риттер. «Небольшой, скалистый остров». «И...» «Если я что-то понимаю в секретных военных базах, из космоса ее не должно быть видно», — сказал Риттер. «Но если знать, что ищешь, то при визуальном контакте на небольшом расстоянии можно обнаружить некие характерные признаки. К тому же там неподалеку должен быть припаркован целый крейсер». «И?» «И мы сойдем, а вы будете осуществлять поддержку с воздуха, капитан, раз уж так все сложилось». Кира фыркнула. Да, это не штурмовик, согласился Риттер, но все же какое-то вооружение на борту есть. При всем моем уважении, полковник, но ну скажите, вы на самом деле намерены воевать с крейсером и двумя ротами десантуры, когда шансы настолько не в нашу пользу? Я знаю, что по галактике ходят легенды о потрясающей изобретательности сотрудников СБА, но в данный момент ничего другого мне в голову не приходит. «Вы... Я карьерист и приспособленец из отдела внутренних расследований. Но я отнюдь не отягощенный суицидальными наклонностями идиот, если вас беспокоит именно это, капитан», — сказал Риттер. «То есть, конечно, я готов признать, что от этой атаки на астрономическую единицу разит суицидом. Но в отличие от подавляющего числа других самоубийств, наше не будет бессмысленным». «По крайней мере, оно не должно таким быть». «И какой же план? Может быть, мне просто с размаху грохнуть эту посудину об эту вашу базу?» «Я думал об этом», — сказал Риктор. «Но эта наша база построена на Венту, которая десятилетиями подвергалась орбитальным бомбардировкам, и далеко не факт, что взрыв достанет до нужных нам глубин. Это же космический корабль, а не кумулятивная торпеда, в конце концов». 32 минуты», — сказала Кира. Это я к тому, что если вы хотите что-то рассказать, полковник, сейчас самое время это сделать. Нас еще не засекли их орбитальные наблюдатели. Видимо, нет. Потому что перехватчиков на хвосте я пока не вижу. «Жаль», — сказал Риттер. «А что мы можем сделать, чтобы привлечь их внимание?» «Если вам нужно попасть из точки А в точку Б...» расстояние между которыми более тысячи километров, а в качестве транспортного средства вы используете космический корабль, то двигаться параллельно поверхности на небольшой высоте – это долго и энергоемко. Гораздо проще и быстрее совершить подъем в стратосферу, преодолеть там большую часть пути и оттуда уже пикировать к точке назначения. Когда мы уже начали спуск, Риттер приказал отключить все маскирующие устройства, которые затрудняли каре обнаружение нашего корабля. Полковник Джек Риттер мог на самом деле быть карьеристом и приспособленцем из отдела внутренних расследований СБА. Да он вообще мог быть кем угодно, но дураком он все же не был. Он прекрасно понимал, какие у нас шансы справиться с Визерсом и его людьми собственными силами. Но согласно его плану, нам предстояла битва, которую вовсе не обязательно было побеждать. Что, кстати, довольно обидно, потому что эта битва должна была стать для нас последней. Нам нужно было обнаружить базу Визерса, ввязаться в бой и наделать как можно больше шума, чтобы гарантированно привлечь внимание Скаари. Даже если клан Торбри прилетел сюда не за головой Соло, вряд ли скари окажутся настолько нелюбопытными, чтобы не попытаться выяснить, кто еще, кроме них самих, осмелился воевать на этой планете. Иритер считал, что было бы очень удачно, если бы мы притащили Скари на хвосте, не давая им слишком уж приблизиться, чтобы избежать риска быть уничтоженными еще до того, как мы обнаружим базу генерала Визерса. Вызвать огонь на себя и оказаться между молотом и наковальней. В общем, это был еще тот план, простой, не слишком изящный и продиктованный исключительно отчаянной ситуацией, в которой мы оказались, но я полагал, что он может сработать. Не Небезызрядные доли везения, конечно. Но я еще не участвовал ни в одной боевой операции, которая бы не зависела от определенной доли везения. Тогда мы не знали, что на Венту наше везение себя уже исчерпало.